Не может ли он проехать на нашей карете в качестве форейтера до «да шалон сюр Как мог король отказаться от такого предложения услуг своего верноподданного? Итак, у нас появился дополнительный пассажир. Но ничего нельзя было поделать. И мы отправились в путь. Чтобы показать свое рвение, Валя пытался заставить карет двигаться быстрее, чем она могла. Результатом этого было то, что две лошади упали и были порваны по стромке. Ремонт занял некоторое время, и когда мы прибыли в Шалон, мы еще больше отставали от установленного расписания. Шалон был довольно большим городом, но населяющие его люди больше интересовались приготовлением вина, чем революцией. Наша карета привлекла внимание, но люди лишь пожимали плечами. Какие-то богатые мигранты, думали они. Таких людей было достаточно много, чтобы возбудить долги. Я начала понимать, какую ошибку совершили мы, взяв с собой Вале. Хотя он был самым лояльным из подданных, но не мог скрыть, какая высокая честь ему оказана. Пока меняли лошадей, один или два человека заговорили с ним, и он открыл им, что выполняет необычную миссию, Люди уже стали искоса поглядывать на наш великолепный экипаж. Двое детей. Это уже само по себе было подозрительно. Я была очень рада, когда мы оставили Шалон позади, хотя король ничего не заметил. Когда мы выехали из города, он погрузился в Дремоту. Мы приблизились к Пон-де-Сон-Вель. В этом городке, в соответствии с планом, мы должны были встретиться с кавалерией герцога Де Шозеля. Они присоединятся к нам и останутся с нами до тех пор, пока мы не достигнем лояльно настроенных войск Буя. Самое худшее было позади. Все мы могли утвердиться в мысли о том, что наше путешествие подходит к концу. Жара все усиливалась. Моему сыну захотелось выйти и нарвать цветов. Он любил цветы. Ему так не хватало его маленького садика в Трианоне. «Ну, пожалуйста, мадам Роше», — сказал он с озорством, так как я предупреждала его, что в нашем спектакле буду играть роль гувернантки, и что он не должен забывать об этом. Проснулся король. Он сказал, что полагаю, что масьедофин да дофин может исполнить свое желание, и что всем нам будет полезно остановиться на некоторое время. «Итак...» Наш громоздкий экипаж остановился на обочине дороги, и мадам де Турзель и Элизабет вышли вместе с детьми. Дофин рвал цветы и приносил их мне. А мне хотелось ехать дальше. Но король сказал, что несколько лишних минут не принесут вреда. Он сидел, добродушно улыбаясь детям через открытую дверь. Мы все еще сидели там, когда вдруг... Послышался стук копыт, скачущей галопом лошади. Вскоре показался всадник. Он ехал прямо к нам. Приблизившись к карете, он не остановился, хотя замедлил скорость. Поравнявшись с нами, он крикнул. «Будьте осторожны! Ваш план известен! Вас остановят!» Прежде чем мы смогли расспросить его, он поскакал дальше. Мы всех созвали в карету. И король отдал распоряжение немедленно продолжать двигаться дальше со всей возможной скоростью. Мы въехали в понде где нас должна была ждать кавалерия, но на условленном месте никого не было. Пока мы меняли лошадей, к нам подъехал кавалерист. Где герцог Шозельский? спросил король. Он уехал, в Сир. Последовал ответ: Уехал? Но ведь он получил приказ встретить нас здесь. Но вы не прибыли в назначенное время, Сир. Месье Шазельский не мог понять путанное сообщение Мс. и предположил, что вы не смогли выехать из Парижа и отменили свой план. Но ведь у него был приказ ждать. Да, Сир? Но мы опасались неприятностей. Люди спрашивали, почему на дороге стоят войска ходили слухи о том, что по дороге в одиночестве движется великолепная карета,